Глава 10. Больше до самого МКАДа никаких мутантов на нас не нападало. Нет, они были, но предпочитали не нарываться на такой сильный отряд и держались на расстоянии. Тем более, что ширина дороги вполне позволяла заметить нас издалека и спрятаться в пустующих домах. Если бы у нас стояла задача зачистить прилегающую к дороге территорию, то это могло бы стать проблемой. Все же, несмотря на то, что через астрал и благодаря встроенной системе опознавания мы их видели, неожиданную атаку из-за угла никто не отменял, даже если она и условно ожидаема. Но это так, к слову. Сейчас же нас довезли до Кольцевой и высадили после развязки на открытом участке. Поблизости никого выше третьего уровня не наблюдалось, так что и проблем на этом этапе не возникло. Слева стояла многоэтажка с большой надписью «Восточная Бирюлева». Само здание зияло провалами окон. Иногда сквозь те же окна были видны ветки деревьев. В основном на первых этажах. Помнящегося по прошлой жизни пения птиц не было, хотя изредка и было слышно скрежетание, похожее на перекличку. Только непонятно кого – птиц или жуков. Когда я в прошлый раз выбирался в эту сторону с командой Тима, Такого ощущения заброшенности и разрушения не было. Правда, и так близко к разрушенной столице мы не подбирались. Поудобнее, перехватив метатель, я встал слева от Ракитина и осмотрелся. Наша тройка разведчиков расположилась клином с рентгеном во главе угла. Моя задача — контролировать левую сторону, задача Кольцова — правую. Сам Ракитин смотрит сразу всю территорию и держит связь с Ахметовым. Тот остался с нашими тыловиками, так как с этой позиции до любого края рейда примерно одинаково добираться, что для главного калибра отряда — одна из самых важных задач». «Двинулись!» — услышал я во встроенном в шлеме наушники. «Охотник, защита!» — скомандовал Ракитин. «Это да. В прошлый-то раз мы ее не поставили, когда крысы напали». Хорошо, что машины были оборудованы встроенной системой отражения атак вплоть до третьего уровня. Рейдовый транспорт все-таки. А если бы нет? Правда, надо учитывать, что наша броня уже была активирована. Но все же, все же. Так что сейчас у Ракитина и выбора особого не было. А учитывая, что мой способ разведки ОКО требует гораздо меньше внимания, то неудивительно, что защитником сделали меня. «Активирован тройной щит света восьмого уровня. Я решил перестраховаться и поставил сразу максимальную защиту. Береженного бог бережет, как говорится. Умирать снова как-то не тянет». Кольцов на это хмыкнул, а Ракитин сделал вид, что так и надо. А может и действительно для него постановка максимальной защиты была в порядке нормы. Все же встроенную в нашу броню защиту никто не отменял. А тут налицо перестраховка. Вот только бойцы Ахметова не зря считаются сильнейшими и с самым богатым опытом рейдов. Первый километр все было спокойно. Настолько, что настраивало на легкую прогулку и невольно расслабляло. Непривычные и мрачные картины пустого мегаполиса уже не навевали тоску и опасения. Тем более, что все нынешние их обитатели были для нас как на ладони. Пролетавшие иногда в вышине мутировавшие птицы не приближались. А око показывало спокойный поход без неожиданных нападений. Но, несмотря на благостную картину будущего, именно очередной просмотр грядущих событий и насторожил меня. Вот мы идем вдоль Липецкой улицы. По левую руку многоэтажки. Одна тогда же уже развалилась полностью. То ли от времени, то ли этому кто-то поспособствовал. По правую пруд. Тишина. Вот только на периферии в последние секунды трехминутного действия плетения что-то мигнуло. Тут же остановившись, я снова применил око. «Справа пруд!» — тут же закричал я, разворачиваясь к мирной водной глади и выпуская по ней очередь из вакуумных разрывов. Первые два выстрела только всколыхнули поверхность, а уже с третьего по последней попали точно в огромную змеиную голову. «Вот только никакого результата это не принесло!» «Бесполезно!» — озвучил очевидный Ракитин и тут же продолжил. «У нее все энергетические потоки в глубину уходят. Это просто пасть!» «И что теперь? Не убить ее, что ли?» — со злостью спросил Кольцов. «Я в этот момент принял атаку на щит света. Уткнувшись в световые диски, змеиную голову пасть обожгло» отчего то дернулась, но тут же снова пошла в атаку. Что за зверь на нас напал, я не знаю, так как в астральной сети, что еще вполне неплохо работало, ничего про нее не было. «Охотник, через астрал придется ее бить!» — крикнул Кольцов. «Не плавать же нам!» «Тогда защиту ставь!» — ответил я, активировав свои когти. «Не торопись!» — одернул меня Ракитин. «Для этого у нас штурмовики есть. У тебя что?» Энергии еще много. В этом он прав. После постоянного использования ока до счета света энергии у меня оставалось примерно половина резерва. Немало, но иногда в бою с неизвестным противником и этого может не хватить. Так что в течение секунд 30 мы просто сдерживали атаки мутанта, что оказалось не слишком сложно. Главная опасность — внезапный удар — уже миновала а по силе тварь была не выше седьмого уровня, что для восьмиуровневой защиты вообще не проблема. Смотря на действия наших штурмовиков, я аж немного позавидовал их силам. Плотным огнем из метателей они ослепили врага, а затем в два удара его уничтожили. Сначала подошедший Золотов будто ударил по воздуху, создав на краткий миг десятикратно увеличенный вектор силы тяжести, Со стороны это выглядело, как гигантский удар великана, что выплеснул из пруда всю воду, обнажив нашего врага, ракушку, из которой и торчала змеиная голова. А затем в эту улитку прилетел красный энергетический луч, прошив ее насквозь и ставя точку в нашем противостоянии. Оглянувшись, я увидел Робина, у которого в руках медленно таяла конструкция составного лука. Мужик удовлетворенно кивнул и снова перехватил свисающий до этого на ремне метатель. Да это ж какими силами обладали те друиды, что напали на Омск, если их такие бойцы ковыряли почти час. Хотя тут я вспомнил, что далеко не все из присутствующих тогда были в Омске при нападении. А Иван рассказывал, что костяк обороняющихся вообще состоял из пятиуровневиков. Никто не ожидал от Болотова подобного хода. И сильнейшие бойцы просто ждали призыва, когда появится сам бог. «Продолжить движение!» — скомандовал Ахметов, получив наши доклады о ликвидации угрозы и отсутствии врага поблизости. «Постойте!» — вмешался Заболотный. «Мне нужны части этого мутанта. Он может дать серьезное подспорье нам в разработке химер с дистанционным управлением». Не знаю, что подумал и почувствовал Ахметов, услышав это заявление что серьезно меняло план рейда. В Астрале я его прочесть не мог, а внешне броня скрывала. Она просто его скрывала полностью. Но посмотрев на этого вивисектора, он кивнул. Пришлось еще задержаться примерно на полчаса. После удара потрясателя вода вернулась на место, а лезть в нее мало кому хотелось. Вот и пришлось за болотному выкручиваться, создавая на месте излежащей на тротуаре оторванной пасти существа, химеру насильщика, мерзкое зрелище, на мой взгляд. Дальше наш рейд был снова прерван уже на повороте на Лебедянскую, такой же неожиданной атакой. В первый раз, когда на нас спикировала тварь седьмого уровня, я признаться, успел даже испугаться. Воздух Крикнул Кольцов, когда я только отходил от шока после применения ока. В нем я увидел тень на земле, после которой по мне пришелся мощный удар, как в реале, так и на астральном плане. А вернувшись в настоящее и услышав возглас напарника, я успел переориентировать щит света на прикрытие сверху и поднять голову. Заслоняя солнце, на нашу троицу пикировало шестипалое чудовище с огромным клювом и размахом крыльев по 10 метров. Мощным взмахом своих крыльев тварь пустила в нас ударную волну в перемешку со своими перьями, попутно пронзительно крикнув. Щит света устоял перед напором воздуха и острыми, как бритва, перьями, но крик мутанта, что шел по астралу и бил по мозгам, остановить не смог. «Вы атакованы мутировавшим голубем седьмого уровня». Получено ментальное повреждение аурного слоя. Видя, что тварь собирается повторить свой крик, я не выдержал и активировал астральную ауру. Ствол метателя в моих руках тут же рассыпался, как и висящие на поясе, но не прикрытые моей аурой пистолеты. Шум в голове не стих, но новая атака в астрале на этот раз не принесла результата. Краем глаза я заметил движение, а повернувшись, увидел падающего Ракитина. У Кольцова из ушей и носа шла кровь, но он держался. Судорожно думая, как уничтожить тварь, я в очередной раз упустил из виду, что мы не одни, и помощь приходит быстрее, чем когда-то при зачистке гнезд. Пара энергетических стрел пробила тварь насквозь, ссадив ее на землю, а потом к монстру подбежала миниатюрная фигурка, на ходу расстреливая весь боезапас по мутанту. «Он мой! Не стреляйте! Я сама его уничтожу!» Сквозь утихающий шум в ушах услышал я женские крики, а потом узнал в бегущей Баюнову. Добежав до упавшей птицы, девушка подхватила с земли пару лежащих там перьев и приставила к своим рукам. Те тут же слились с броней девушки, и она с размаху всадила оба получившихся лезвия в глаз мутанту. Получившие, видимо, еще и усилия от ауры Боюновой перья, пробили череп мутанта на вылет, ставя точку в жизни монстра. «Не расслабляться!» — услышал я в наушниках слова Ахметова. «Где-то должны быть и остальные. На фоне того адреналина, что я испытал, и ярости в действиях боюновой, его спокойный и даже равнодушный голос звучал диссонансом, приводя мысли в порядок и заставляя собраться». Оставшиеся члены стаи прилетели только через пять минут. С чем это было связано, я не понял, но уровень у них был шестого и пятого. Да и подготовленные прошлым противником, мы сбивали их еще издалека, добивая подранков на земле. Тут, кроме Робина, отличился еще и Талузин. Безликий скопировал нашего лучника не только внешне, но и вместе с его умением, также посылая энергетические стрелы в мутантов. «Меня это впечатлило как бы не больше, чем способности Бояновы и золотого. Суметь на лету скопировать внешность и возможности любого человека не только впечатляет, но и пугает. Правда, присмотревшись, я понял, что сила у стрел Безликова раза в три меньше, чем у оригинала, да и ничего другого тот не показывал, но все равно опасный тип». Рейь своей непредсказуемостью мне снова напомнил прежние зачистки гнезд. С той лишь разницей, что пространство теперь расширилось значительно. Придется приспосабливаться. Ну и что это было? Когда разведка вышла вперед, спросил Ахметов, у подчиненный: Ты ставишь под угрозу всех, ты профессионал или истеричная баба. Ровный голос князя пробрал бы до печенок любого, кто бы сейчас оказался рядом. «Извини, просто накатило», — отвела взгляд Дарьяна. «Накатило? Ты опытный рейдовик. Таких голубей на твоем счету уже не меньше сотни. С чего сейчас на тебя накатило?» В металлическом голосе особенно выделилось последнее слово. «Да все этот охотник! Ненавижу его!» Лицо девушки запылало от злости. «А вы еще и сказали его не трогать. А я не железная!» Тут она заметила все такой же равнодушный взгляд своего лидера и осеклась. От нее ждали конкретного ответа, а не эмоций. «У меня случилось критическое накопление негатива, что требовалось выплеснуть вовне, так как объект негатива под запретом. Я это сделала. В ближайшую неделю такого не повторится. Быстро, четко, по существу. Все как и любит, князь, — ответила девушка. «Принято!» — кивнул тот. Когда снова подступит, обязательно сообщи мне. Слышишь? Обязательно. Свободно. Дарьяна согласно кивнула, внутренне поморщившись. Иногда ее лидер бесил девушку своей излишней рациональностью. Но ничего, она еще поквитается с Соколовым. Она умеет ждать, и, как показывает время, тот, кто сегодня не подсуден, завтра становится законной добычей.